Он виновник ее гибели. Пережил духовное возрождение, тогда как она оставалась непросветленной. И, как в легенде, достаточно было солодострастному образу внезапно появиться перед алтарем, чтобы пламя фанатизма почти угасло. Она шла, не оглядываясь. Казалось, не только спина ее...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 обрекая таких, как я, на горе и тоску. А потом, когда вам все надоедает, неплохо подумайте о том, чтобы обратиться к Богу и обеспечить себе райское блаженство. Я вам не верю. Все это мне противно, Эс, сказал. Не говорите так. Для меня это было как внезапное озарение, а вы мне не верите. Чему вы не верите? Вашему обращению?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 И интерес ее к путешествию предпринятому Тесс, тотчас же одержал верх над личными делами. Тесс рассказала о своей встрече с родными мужа довольно туманно, и из девушка тактичная тотчас заговорила о своем маленьком романе, о котором Тесс только что случайно узнала. Это А Тэмбисидлинг раньше он работал в Телботэйше, равнодушно объяснила ей. Разузнал, куда я уехал, и явился сюда. Сказал, что вот уже два года как в меня влюблён. Но я с ним почти не разговаривал.